Глава 3. Давр Наутро Мельхикор отправился по своим делам. На его лице не было и следа вчерашних ран. Поправляя медальон на груди перед уходом, он сказал только одно. «Не прикасайся к моим книгам». «Разумеется, мне сразу стало любопытно, что же за книги у него такие?» Но я решила, что это тоже было какое-то испытание, вроде вчерашнего визита в мою комнату. Поэтому я запрятала любопытство подальше и мужественно занялась работой. Я прибралась, начистила обувь, сменила белье на кровати и отправилась его стирать. Провозившись со стиркой до самого вечера, я вернулась в покой мага. Время близилось к ужину. Я осторожно присела на краешек стула, оценивая свою работу. В комнате царили красота и порядок. Любуюсь результатами своего труда, я остановила взгляд на книжных полках. Если маг просил не трогать их, то должна быть на то причина. Или он просто считает меня неуклюжей ряхой, способной испачкать или изорвать древние труды. Все-таки я росла не в хлеву. Не утерпев, я подошла к книжному шкафу. Разноцветные корешки, покрытые пылью, смотрели на меня, призывая взять их в руки. В этом шкафу уместились бы все книги, которые я прочла за свою жизнь. Но я никогда еще не видела книга о магии. Может быть, если я не стану их читать, а просто пролистаю страницы, то ничего ужасного не случится? Я сомнения провела пальцем по корешкам, стирая свой пыли. «Опчи!» — вырвалось у меня. В этот миг двери открылись, и вошедший Мельхикор вперил в меня подозрительный взгляд. Я смущенно попыталась спрятать за спину испачканный в пыли указательный палец. «Поскольку ты еще не превратилась в лягушку и не отрастила клыки до пола, то, видимо, исполнила мой наказ», — съязвил он вместо приветствия. Пересек комнату широкими шагами, снял кафтан и кинул его на стул. «Зачем нужны книги, из-за которых превратишься в лягушку?» Не сдержалась я. «Подрастешь — узнаешь», — заявил маг, устал усаживаясь в кресло. «На завтра подготовь мне черный костюм, я его чем-то перепачкал». «Утром встреча послов из Толании, я должен выглядеть достойно». Покопавшись в сундуке, я извлекла на свет костюм, о котором он говорил. Великолепный черный бархатный камзол с серебряным и золотым шитьем Спереди портил отвратительное пятно. К счастью, я знала, что делать, и немедленно побежала на кухню за горчицей. Дома мама часто называла меня неряхой и ругала за измазанное платье. Зато я крепко запомнила мамину науку, как от пятен избавляться. Вот уж не думала, что это умение пригодится мне в драконьем замке. Когда я пришла во двор, где стирала днем, уже стемнело но у бочонка с горячей водой стоял на земле ручной фонарь со свечой внутри. В его туском свете, согнувшись три погибели, полоскал что-то в корыте белобрысый парнишка, которого я вчера видела на кухне. Он казался моим ровесником, а благодаря своему щупому сложению и одного со мной роста. — И ты здесь! — разогнулся он, когда я подошла ближе. — А я думала, они девок только для постельных дел используют. Обескураженная его грубостью, я надменно поинтересовалась. «Кто ты такой?» «Давр, ученик Сильверона», — отозвался он, вытирая его рукой. Зря он рассчитывал, что мне это о чем-то скажет. Видимо, эта мысль отразилась на моем лице, потому что парнишка быстро добавил. «Второго драконового мага!» Обтерев руки о штаны, он насмешливо взглянул на меня. «Ты откуда вообще взялась?» из забувной лавки буркнул я, взяв пустое корыто. Не хотелось признавать, что его насмешки выводят меня из себя. Я налила в корыто немного горячей воды. «Ну тогда ясно», — усмехнулся он. «Скоро Мельхикору наскучишь, и скормит он тебя дракону». Он выплеснул грязную воду из своего корыта на землю, и она обрызгала мой подол. «Тебе не приходило в голову, что женщины тоже обладают магией?» Злобно поинтересовалась я. «С чего он взял, что кроме постели я ни на что не годна?» «И то верно», — засмеялся он. «Так можете лицо раскрасить, что в красавец обратитесь». Проходя мимо, Давар сильно толкнул меня плечом, заставив уронить Мельхикоров в Камзол прямо на землю. Я в ужасе кинулся его поднимать. «Я буду следующим драконовым магом, а неуклюжим девкам не советую вставать на моем пути». Бросил Давар и удалился. У меня горели уши, а в груди горела звость. Мало того, что он меня оскорбил, так еще и наряд Мельхикора стал грязнее прежнего. Когда я закончила его очищать, время уже перевалило за полночь. Спать я легла уставшая и расстроенная. На утро Мельхикор позвал меня к себе. Его черный костюм аккуратно лежал на стуле, где я его и оставила». С мрачным выражением лица маг стоял рядом, сложив руки на груди. Я испугалась, что пятно все же не отстиралось, или я вчера что-то напутал от усталости. «Вижу, ты расстаралась», — сказал Мельхикор, указывая на наряд. Я молчала, растерянно глядя на него. Знать бы, чем он недоволен. «Но ты не поняла мое задание», — заявил маг, а потом рявкнул. «Принеси залы из камина». Я поспешно выполнила требования. Набрав полный совок золы, я принесла его Мельхикору. Маг взял совок и, не дрогнув, высыпал золу прямо на костюм. Я вскрикнул от неожиданности и обиды. Стоило уже полночи очищать этот проклятый бархат. «Очисти его с помощью магии», — велел Мельхикор. «У тебя четверть часа». Резко развернувшись, он быстро вышел из комнаты. Оставшись в одиночестве, я едва не заплакала. Сначала этот грубый мальчишка, а теперь вся работа на смарку. Мельхикор мог хотя бы объяснить, как воспользоваться магией. В памяти всплыли слова наставника о том, что магия проявляется, когда я зла или напугана. Жав зубы, я постаралась переплавить свою обиду в гнев. Это было легко. Я и так готова прибить заносчивого мага. Но мысленно направив эти чувства на черный кафтан, я не изменила ситуацию ни на йоту. Застанав от бессилия, я сосредоточилась на страхе. Что сделать маг, если я не выполню задание? Превратит меня в лягушку? Побьет? Скормит дракону? Да что угодно. Страха у меня хоть отбавляй. Но костюм оставался таким же грязным. Тогда я поняла, что чувства мне не помогут. Несколько раз глубоко вздохнув, я постаралась сосредоточиться на главной задаче – очистить грязь. Вспомнив свои вчерашние ощущения, я попыталась вновь вызвать в теле то приятное чувство. Я даже зажмурилась от напряжения. И у меня получилось? По венам растекалось яркое тепло. Подтянув руку к костюму, я мысленно направила силу в пальцы и принялась легонько шевелить ими, будто приглашая за в свою ладонь. Невероятно, но я своими глазами видела, как частицы грязи отделяются от ткани и образуют в моей руке неровный клубок. Несколько раз также проведя руками вдоль кафтана и штанов, я, наконец, привела их в приличный вид. Сердце бешено колотилось. Я подняла руки и совсем по-новому оглядела их, не веря своим глазам. Я только что колдовала? По-настоящему? Не успела я прийти в себя, как замерла, ощутив чье-то присутствие. Я обернулась. Позади стоял мехикор и смотрел на меня с большим интересом. Мне захотелось спрятать руки за спину, но в ладони мялись грязные комья. Мак, протянув руку и забрав их у меня, кинул обратно в камин. «Неплохо», — заявил он, — «можешь идти». Как зачарованная, я направилась к своей комнате. «Неплохо? Это все, что он может сказать? Да я совершила настоящее чудо! Я колдовала, в самом деле колдовала!» В первый раз я действовал совершенно неосознанно, а сегодня это совсем другое. А он говорит «неплохо». Меня взяла такая досада. Похоже, что Мельхикор из тех, кто никогда не будет доволен. Даже если я сотворю слона из воздуха, он скажет только «неплохо». Учитель из него никудышный. В конце концов, я сама все сделала, а он мне ничем не помог. Выходя из его покоев, я заметила, что изнутри в замочную скважину вставлен ключ. В голове промелькнула совершенно сумасшедшая мысль. Закрыв за собой двери, я вновь возродила в теле магические ощущения. На этот раз все оказалось легче, словно магия только и ждала, когда я ее призову. Не до конца понимая, что вообще делаю, я покрутила пальцами у замка. Тоненько щелкнув, ключ с той стороны повернулся. «Да я и вправду ведьма!» Зародно улыбнувшись, окрыленные своим первым колдовством не по указке Мельхикора, я побежала вниз, завтракать. Не успел я войти в кухню, как вновь столкнулась с даваром. Он что, нарочно меня подкарауливает? А, опять ты, протянул он, нагло загородив мне вход. Это мои слова, ответила я. Дай пройти. Губы Давара искривились презрительные усмешки. Ну ты же ведьма, подначил он. «Сделай что-нибудь!» Меня уже начинало трясти от того, как упорно все в этом замке только и мечтали проверить мои способности. Манерам тебя Сильверон не учит?» – прошипела я, толкнув его. Пройдя мимо Давара, я услышала за спиной шепоток. Еще не успев сообразить, что происходит, я почувствовала, как под юбку забирается прохладный ветерок магии. Не задумываясь, что делаю, я взмахнула рукой, отсылая его туда, откуда он взялся тот же миг штаны Давара стали надуваться, как пузырь. Выпучив глаза, он хлопал по штанинам ладонями, но это не помогало. Слуги на кухне стали хихикать над парнем и показывать на него пальцем. Давар суетился и что-то глухо бормотал, тщетно пытаясь дуть штаны. Но они уже раздулись так сильно, что... Бабах! Лопнули прямо на заднице. Кухня заходила ходуном от смеха, а покрасневший как рак ученик Сильверона бросился вон. Я только головой покачала. «Не рой яму другому», — сказала бы сейчас моя матушка. После вкусного завтрака и триумфального избавления от Давара я пребывала в прекрасном настроении. А вернувшись к себе, с удивлением обнаружила, что двери в покое Мельхикора все так же заперты. Магически провернув ключ в другую сторону, я вошла внутрь. Мага там не было, зато окно было распахнуто настежь. Я подошла к подоконнику и растерянно посмотрела вниз. Услышав за спиной топот, я обернулась и увидела пунцовое лицо Мельхикора. Ворвавшись в комнату, он так хлопнул дверями, что потолок надо мной испуганно задрожал. — Тупая деревенщина! — зарал мой наставник. — Задери тебя, дракон! Зачем ты меня заперла? Я вытаращилась на него, пытаясь понять хоть что-то. Но ключ был с вашей стороны, заморгала я. Я только хотела проверить, смогу ли я колдовать сама. Из-за тебя я опоздал навстречу, не слушал в моих объяснений маг. Да знаешь, что за это с тобой следовало бы сделать. Его красное от гнева лицо оказалось передо мной. отпрянув, я пролепетала. Я не хотела, я думала, у меня в голове не укладывалось что случайно повернутый ключ мог помешать сильнейшему магу королевства выйти за дверь. Мельхикор вдруг прищурился и вгляделся в меня так, словно видел впервые. «Что ты там бормочешь? Говори толком!» — прорычал он. Но не дав мне сказать ни слова, он схватил меня за руку. «Нет, идем со мной, лучше покажешь!» и потащил меня прочь из покоев. Мы прошли весь коридор, миновали лестницу, другую, Когда мы пропустили спуск к кухне, я поняла, что мы вновь идем в подземелье, и у меня засосало подложечкой. «Господин Мельхикор, я не нарочно, заныла я. Он только бросил на меня злой взгляд, даже не замедлив шаг. Когда мы оказались в темном коридоре, мне действительно стало страшно. Я понимала, что мольбы его не проймут, и надеялась только, что он не ведет меня к дракону. Побродив по подземелью, Мельхикор остановился и, наконец, отпустил меня, небрежно взмахнув рукой. Факел на стене вспыхнул, и я увидел, что мы стоим в маленькой камере с узкой дверью, которую маг тут же захлопнул. «Закрой!» — приказал он. Поколебавшись, я подошла к двери. Сосредоточиться было трудно, но явное ощущение опасности знало свое дело. Я протянул дрожащую руку, и не успел я ощутить уже знакомое тепло в теле, Ключ послушно повернулся. Замок со скрипом щелкнул, а я на всякий случай отодвинулась от двери подальше. Мельхикор приблизился к двери и оглянулся на меня, как бы говоря, смотри. Он демонстративно подергал за ручку, показывая, что мы заперты. А потом произвел руками движение, которое было в точности похоже на движение моих рук. Вот только ключ не подался. Ничего не щелкнуло и не повернулось. «Как тебе это?» — поинтересовался он, поджав губы. Я испугалась. «Вдруг я сделал что-то не так, и мы теперь не сможем выбраться отсюда!» Мельхикор вертел руками и так, и эдак, произносил какие-то слова и даже поджег дверь, но ничего не происходило. «Твоя очередь!» — наконец злобно заявил он, пропуская меня вперед. Я запаниковала. Драконов маг не смог открыть запертую мной дверь. Куда уж мне с ним тягаться? Рука снова дрогнула, но стоило мне пошевелить заполненными теплом пальцами, как замок радостно щелкнул. Мельхикор, прищурившись, пристально смотрел на меня. «И ты раньше не колдовала?» Я изумленно покачала головой. «Ладно», — задумчиво заметил он, — «теперь я верю, что ты сделала это ненарочно». Меня так и тянуло спросить, почему такой сильный маг, как он, не сумел отпереть дверь, но я боялась, что он снова взбесится. Мельхикор взмахнул рукой, и я услышала странный звук, напоминающий тихое позвякивание. Поискав глазами его источник, я увидела на полу цепь. Она, как змея, подползла ко мне, и не успела я оглянуться, замкнула кандалы на моей ноге. «Урок третий», — сказал Мельхикор. «Выбирайся сама. Буду ждать тебя наверху». И он вышел, захлопнул дверь и щелкнул замком. Я глубоко вздохнула сконцентрировалась и повертела пальцами, пытаясь отомкнуть кандалы. Не сработало. Я попробовала еще несколько раз. Никакого эффекта. Тогда я постаралась привлечь к делу подступающую панику. Однако я быстро поняла, что паника — ненадежный друг в деле магии. Пытаясь сохранить спокойствие, я закрыла глаза и провела на цепью рукой. Что-то было не так. Когда я чистила костюм или поворачивала ключ, Ничто не стояло на моем пути. А этот замок словно закрывала невидимая ткань, сквозь которую не проникала моя магия. Ну, конечно, это заклинание Мельхикора. Я попыталась отодвинуть его, но незримая преграда не поддалась. На меня навалилась ужасная усталость. Бессмысленно глядя на факел на стене, я подумала, что торопиться мне, в общем-то, некуда. Если выберусь отсюда... Мельхикор тут же придумает мне другое задание. Его способ обучения, конечно, дает результаты, но ради чего все это? Давар сказал, что хочет стать драконовым магом. А я? Хочу ли я быть настоящей ведьмой? Выполнять приказы дракона, таскать девушек в его подземелье, обучать других. А если я не хочу этого, то чего я хочу? В подземелье было полно времени на размышления. А может быть, время здесь не существовало вовсе. Трудно понять. Время для меня остановилось, и я замерла, устав от чужих правил. Я неслась во весь опор, но только сейчас задумалась, зачем бегу и куда. И вот, когда ногами шали тяжелые кандалы, а плечи мерзли от подземельного холода, я ясно ощутила, что могу не играть в эту игру. У меня есть сила самой решать свою судьбу. Вдруг в дверь с той стороны что-то стукнуло. Я вздрогнула. Моей первой мыслью была «Дракон пришел». «Эй, ведьма!» — услыхала я знакомый насмешливый голос. «Ты еще здесь?» «О нет, Давар, только его не хватало». «Хотя, может, его прислал Мельхикор, чтобы освободить меня?» «Я здесь!» — отозвалась я, поднявшись на ноги. «Вот и славно!» — заявил ученик Сильверона, и за дверью послышалось шебуршание. Я хотела спросить, в чем дело, но вопрос застрял в горле. Из-под двери вылез черный паук размером с мою ладонь. Я в ужасе отпрянула. За первым пауком под дверь протиснулся еще один. И еще. Штук десять мерзких созданий направились прямо ко мне. Я вжалась в противоположную стену. Пауки были явно магическими. Я топнула ногой, надеясь их напугать, но они продолжали наступать. Подобравшись достаточно близко, один из них прыгнул мне на ногу. Я завещала, а за дверью послышался заворадный смех. И тут меня прорвало. Скинув восьминогую тварь, я собрала весь свой гнев и метнула в пауков. Они вспыхнули и рассыпались ровными горстками пепла. Но гнев не думал утихать. Одним взмахом руки я сорвала заклинание Мельхикора и освободилась. Подняв с пола цепь, Я подошла к двери и почувствовала, что здесь чара еще сильнее. Мне даже не приблизиться к ней. Но я была так зла на Давара, что магия действовала сама по себе. Я резким движением распахнула дверь. То, что минуту назад казалось мне непробиваемой стеной, вдруг стало несерьезнее яичной скорлупы. Давар стоял в коридоре. Такого поворота он явно не ожидал. При виде меня лицо его вытянулось, и он бросился бежать по коридору но я хорошенько размахнулась и метнула ему след мехикорову цепь. Догнав парнишку, она послушно обвила его ногу. Давар запнулся и обрушился на пол. Я стала тащить его к себе, как тащит из воды тяжелую сеть, словом. Гнев придавал мне сил. Давар извивался не хуже рыбы. Он даже метнул меня заклятие, но только оцарапал руку повыше локтя. Его попытка напомнила мне, что я тоже умею колдовать. Потащив Давара поближе, я направила на него свою магию, и она втолкнула парня в камеру. Мне осталось только победоносно захлопнуть дверь. Из камеры понеслись угрозы и заклинания, но мне было все равно. Я повернула ключ в замке и заявила, тяжело дыша. «А теперь выбирайся!» «Ты заплатишь за это!» – прокричал Давар. «Только теперь я заметила, что вся взмокла». По телу пробегали волны то ли магии, то ли гнева. Позади меня раздались аплодисменты. Я резко обернулась. «Прекрасно!» — заявил мельхокор склонив голову в притворном почтении. «Его физиономию я хотела сейчас увидеть меньше всего на свете». «Это ты его прислал?» — без обиняков спросила я. Меня трясло. «Нет», — покачал он головой. «Но даже я не придумал бы лучше» ты быстро учишься. Я смерила магазовым взглядом. Мельхиор не ярко светился, как и в прошлый раз, но сейчас он был не единственным источником света. Охваченный смутной догадкой, я взглянула на свои руки. Все верно, теплое сияние с красноватым оттенком. Но мне это больше не интересно. Довольно, с меня хватит. До чего же надоело чувствовать себя подобным кроликом. Макс словно изучал, как быстро я сломаюсь, если давать мне невыполнимые задания. Ты хоть поняла, что ты сделала? поинтересовался мельхикор Проучила завистливого болвана, выпалила я. Ты сняла мои блокирующие заклятия, применила собственную магию и даже вступила в бой, перечислил он. И что? поинтересовалась я. Из тебя выйдет толк, ухмыльнулся Мельхикор. Все еще на взводе я заявила. А мне наплевать, я больше не собираюсь здесь оставаться. Брови мага поползли вверх. Отвернувшись, я прошествовал по коридору в противоположную от него сторону. Мельхикор за мной не пошел, а я, удалившись на десяток шагов, поняла, что не знаю, где выход. Поняла, но не остановилась. Продолжая полыхать гневом, я продвигалась все дальше по коридору. Заметив развилку, я гордо повернулась в первый попавшийся ход, и вдруг... Врезалась в стену. У меня даже искры из глаз посыпались. Я бессильно сползла на пол, держась за лоб. Я так старалась быть как можно дальше от наставника, что не заметила, как забрела в тупик. Надо мной навис светящийся силуэт. «Недалеко то ушла», — заметил Мельхикор, — «возвращаясь к работе». Но вместе с гневом испарились и остатки сил, и на меня навалилась ужасная усталость. Я все же с трудом поднялась и поплелась за магом, едва переставляя ноги. Остаток дня я, пребывая в каком-то отуплении, занималась домашней работой. Колдовство высосало из меня все силы и, видимо, мысли тоже. Под вечер Хмельхекору явился посетитель. Крепкий мужчина с шевелюрой странного серебристого цвета. По круговому медальону на его груди я узнала в нем второго драконового мага. «Ты не видел Давра?» Услышал я из-за двери его вопрос. «Нет, Силь, — невозмутимо ответил Мельхикор, — у меня теперь своя головная боль». Поворчав о безалаберности учеников, они разошлись, а я осталась недоумение. Почему Мельхикор солгал? Он же знает, где Давар. Признаться, мне стало жаль беднягу. Если даже Мельхикор не смог открыть запертую мною дверь, то паренек останется в подземелье надолго. У меня в голове не укладывалась жестокость Мельхикора. Когда он лег спать, я выскользнула за дверь и пошла вниз по сонным коридорам замка. Я даже сама удивилась, как легко отыскать нужную дверь. От меня больше не исходил свет, и я шла в кромешной тьме по наитию, куда вели ноги, не разбираясь в множестве коридоров. Шла, пока не уткнулась в дверь и не почувствовала, что я на месте. «Давар!» — позвала я, приложив ухо к двери. В камере послышалось вяканье цепи. Я магически провернула ключ и распахнула дверь. это парнишки, сидящего на полу, слабо светился. Я молча смотрела на его сутулые плечи, не зная, что ему сказать. Я совершенно не жалела о своем поступке и пришла сюда только из-за жестокости магов, которым нет никакого дела до да жалких людишек вроде нас. — Что это за колдовство? — негромко спросил Давр. — Я использовал все, что знаю, но не смог снять цепь видимо у меня особая предрасположенность к замкам ответила я и легким движением освободила его давар хмуро поднялся с пола мы смотрели друг на друга как дураки ничего не хотелось говорить даже слова благодарности звучали бы сейчас нелепо научи меня этому наконец сказал давар я сама не знаю как у меня получается покачав головой это я может быть когда мельхикор выучит меня магии я смогу разобраться «Да тебе можно и не учиться», — фыркнул он. «Ты отбила мои заклятия даже не заметил». «Это вышло само собой», — убеждала я. Давар переступил с ноги на ногу, бросив на меня любопытный взгляд. Он явно не хотел показывать, что я его заинтересовала. «А правда, что ты потушила драконов огонь?» — продолжил он допрос. «Драконов огонь?» — переспросила я. «Когда дракон хотел дыхнуть на тебя огнем, то не смог», — пояснил Давар. Маги уже третий день об этом говорят. Я вспомнила, как одним из этих коридоров дракон собирался меня поджарить, но потерпел неудачу. Так вот, почему он меня не съел. Вот как понял, что у меня есть сила. Я медленно кивнула и смущенно пробормотала. Мы так и будем здесь торчать. Может, пойдем поужинаем? Давар оценивающе глянул на меня и сказал. А пойдем?